Глава 10 Утром следующего дня я стояла перед деканатом факультета некромантии и ждала Кондора морхина Арис сидел на моем плече. Собственно, как раз по поводу фамильяра я и пришла. Хотела выяснить, как его обучать. А еще после вчерашней медитации мне было интересно выяснить, насколько сильный дар мне достался в наследство. Обращаться с этими вопросами к Рейдену Терфоскору я не стала ради своего же спокойствия. Некромант и без того слишком пристально рассматривал меня накануне на лестнице, и интерес в его взгляде был крайне далек от исключительно преподавательского. Секретаря почему-то на месте не было. Сам декан появился минут через 20, когда я уже начала подумывать о том, чтобы прийти в другой раз. Взглянул на крысомыша на моем плече, открыл кабинет и кивнул. «Проходите». «Лир Морхен, я по поводу фамильяра договорить не успела». Декан перебил меня и велел. «Обратитесь к Лире Реджин. Спецкурс по фамильярам ведет она. Кафедра некроанималистики». «Благодарю», — кивнула я. «И у меня есть просьба к вам лично. Скажите, насколько сильный дар мне достался?» «Откуда мне это знать, Лира делароса резко ответил он. «Вы определили наличие некромагии на церемонии распределения», — напомнила я уровень силы выясняется таким же образом если я не ошибаюсь кондор морхин от чего-то вздрогнул и на миг сжал кулаки словно моя безобидная фраза задела его за живое но голос его остался спокойным и ровным не ошибайтесь, подтвердил он но я не могу назвать ваш уровень силы адептка обратитесь с этим вопросом к кому-нибудь другому из тех кто ведет практические занятия еще что- то «Больше ничего», — покачала я головой. «Благодарю». Вышла из кабинета, задумчиво хмурясь. Ощущение какой-то неправильности происходящего не покидало. Деканы всех факультетов вели практические занятия. Все, кроме Кондора Морхина. Я решила, что приду на занятия чуть раньше и спрошу у одногруппниц. Они наверняка должны быть в курсе. Надеюсь, на этот раз не оттопчу никому любимую мозоль. А пока меня ждала библиотека. «Домашние задания никто не отменял, а у меня их и вовсе было в два раза больше». «Хорошо, что сегодня с утра первыми в расписании стояли две лекции, а их я могла смело пропустить. Войдя в библиотеку, я обрадовалась, увидев черноволосую макушку старосты. «Прекрасно. Сейчас у него все и выясню». Тэмми увлеченно что-то конспектировал, не замечая ничего вокруг. Лишь когда я подсела, к нему отвлёкся, вопросительно взглянул на меня». «Скажи, почему Лир Морхин не ведет практические занятия?» Привычно в лоб задала я интересующий вопрос. Староста почему-то отвел взгляд и тяжело вздохнул. «Ну да, ты же не знаешь», — пробормотал он, помолчал немного и глухо произнес. «Он не может. Травма». Поочередно провел большими пальцами поперек запястья. Пришла моя очередь опускать глаза. «Демоны разлома! Обе руки сразу!» Не позавидуешь декану. Ощущать биение магии внутри и не иметь возможности обратиться к привычной силе. Да я бы с ума сошла. А тыми решил добить меня окончательно и тихо продолжил. Почти все постоянные преподаватели нашего факультета — неполноценные маги. У кого-то, как у Лира Морхина, травмированы руки. Кто-то выгорел. Преподавание Валендорской академии для них — единственная возможность — оставаться полезными. Те, кто ведет у нас практикумы, постоянно меняются, восстанавливаются после ранений, а потом обратно, на границу. Иногда они возвращаются сюда уже насовсем. Передавать опыт. еще немного помолчал и неохотно добавил. Теоретический. Сердце тоскливо сжалось. В первую очередь я почему-то подумала про Терфоскора. Сильный, опытный маг, практик, герой пограничья. Что произошло с ним? Я бы не сказала, что он выглядит нездоровым. Не хотелось, чтобы он возвращался на границу. И одновременно не хотелось, чтобы он остался преподавать в Академии по причинам, озвученным теме. Стоп, я что, переживаю за Лира Фоскора? Впрочем, неудивительно, я никому не пожелала бы подобной судьбы. А Рейден Терфоскор пока что являлся единственным знакомым мне практикующим мастером смерти. «Спасибо, что пояснил», — поблагодарила я Тэми. «Не за что», — мотнул головой тот и снова уткнулся в книгу, давая понять, что разговор закончен. М «Да, общительность моих однокурсников поражала, а к выпускному курсу я даже не подходила. Те смотрели на меня злыми, волчьими взглядами. Точно я была виновата в чем-то жутком» и если неприязнь некроман еще ещё можно было хоть как-то объяснить, они тоже видели, как я танцевала с терфоскором на балу, то понять, чем я не угодила парням, я не могла. И с младшими курсами была та же история. Ай, какая разница! Мне от их ни любви ни холодно, ни жарко, а узнавать о ее причинах неинтересно. Я не чемодан с деньгами, чтобы нравиться всем. И слава природе, есть с кем общаться». Я пересела за соседний стол и тоже раскрыла конспект. Времени было мало, а заданий много. А еще я собиралась все таки зайти к Лиру Вундеру. Обещала ведь, а слово нужно держать. Лира Реджин, кафедре некроаномалистики, долго рассматривала Ариса, а потом покачала головой и с сомнением произнесла. «Даже не знаю, насколько полезным может быть это создание. Ну, давайте попробуем». «Занятия два раза в неделю до начала пар. Вас устроят? Всего потребуется шесть встреч». «Прощай, сон!» — мысленно вздохнула я и кивнула. «Хорошо», — Лира Реджин сверилась со своим расписанием и сообщила. «Первое занятие у нас завтра в половине седьмого. Одежда похуже, мантию можно не брать. Малый тренировочный полигон». Арис довольно пискнул. Похоже, ему очень нравилась перспектива обучаться. А меня несколько обеспокоило предупреждение надеть что-то похуже. Это что ж такое будет происходить? Да и нарядов, которые можно было бы отнести к стилю обшарпе, шарпе», у меня не водилось. Я без сожаления избавлялась от вещей, пришедших в негодность. Идя по коридору, размышляла. Не попросить ли у Кондора Морхена право свободного посещения занятий? «Магическую практику я бы посещала, а с теорией прекрасно ознакомилась бы самостоятельно. Семестр едва начался, а я уже понимала, что банально перестану успевать хорошо подготовиться к занятиям, как только семинаров станет больше, чем лекций. Даже если пожертвую сном. Да, пожалуй, я поговорю с деканом. Но не сегодня». После разговора с Тэмми я рассматривала всех преподавателей факультета некромантии, гадая, кто из них сохранил хотя бы часть дара. А если пойду к Лиру Морхину сегодня, непременно стану таращиться на его руки. Теперь стало понятно, откуда у декана привычка постоянно отдергивать манжеты. Подошла к аудитории и поморщилась, еще заперта. До начала пары оставалось минут десять, одногруппники привычно кучковались возле окон. Я не стала навязывать им свое общество и прислонилась к стене напротив. Достала из сумки визар, визор, открыла чат с мамой. Заколебала со своими яркими нарядами. Вырвала меня из мысли чьё-то злобное шипение. «Выпендрёжница!» Я оторвалась от переписки, чтобы посмотреть, кто же такой недовольный. Встретилась взглядом с бриенной кузиной нашего старосты. Та смотрела на меня почти с ненавистью. «Да, я про тебя!» высила голос некромантка. «Сколько еще ты собираешься подчеркивать, что не такая, как мы, страдалица в розовой кофточке?» «Бри, одернула ее Гелла. «Вот еще!» — фыркнула та. «Не уймусь! Бесит своим видом! Чистенькая, беленькая некромантка по ошибке! Была бы твоя воля, Долороса, не Мосимантию бы только эльфячью носила!» «Не отказалась бы!» сдержанно ответила я. Но так как обучаюсь на двух факультетах, то и мантии у меня тоже две. «От цветастых блузочек, юбок и платьев добрая сотня!» выплюнула Бриенна и потребовала. «Носи черное! Как будто никто не знает, что ты такая же, как все мы!» К моему удивлению, некромантку поддержали. Даже парни согласно закивали. «Не хочу!» коротко ответила я. Встревать в конфликт не было ни малейшего желания, но и уступать право носить то, что мне нравится, я не собиралась. Как будто мы хотим изо дня в день носить чёрное. А это уже Хелин. еще одна оскорбленная, нашлась. «Так не носите!» — я пожала плечами. «Столько других цветов! Вам, черноволосым, многие будут к лицу!» «Ага, сейчас!» — поджала губы Бри. «Кто нам позволит?» «В смысле?» Я непонимающе нахмурилась. «А у кого вы собираетесь спрашивать разрешение?» Решили и надели то, что нравится. Взрослые же люди. «Стихийница!» Хелен произнесла это с нисходительно презрительным тоном. «Ты в своем уме? Я уже объясняла тебе, что нам позволяют существовать и быть живым щитом для таких, как ты. А все блага королевства не для нас. нашу удел война и смерть». «Попытаешься поднять голову, пнуть сапогом под брюхо? Знай свое место, чернь!» Она смотрела на меня так обиженно, будто лично я унижала некромантов много лет подряд. И это неожиданно меня взбесило. До какого демона я обязана выслушивать идиотские претензии? Арис взволнованно пискнул, и я погладила его, успокаивая. «Знаете, мои дорогие однокурсники, а ведь вам нравится такое отношение». Процедила я, выпрямляясь, скрестила руки на груди, повысила голос. «Тихо, я вас выслушала. Теперь моя очередь высказаться». «Да, вас все устраивает. Нравится быть жертвами. Нравится каяться в том, что вы не делали. Отличное оправдание собственной трусости. Все это происходит, потому что вы позволяете». «Да что ты понимаешь!» — рявкнула Бриенна, перекрикивая поднявшийся шум. «Никому из нас не нравится происходящее. Никто, слышишь, никто не гордится проклятым темным даром. Нас не спрашивали, хотим ли мы с ним родиться. Что ты вообще знаешь о нас? С детства только и слышишь «нельзя, нельзя, нельзя!» Мертвячники, трупятники, зомбятники. Страх, презрение, ненависть отовсюду. Контроль, контроль, контроль, чтобы темный дар, не приведи жнец, не вырвался наружу. Ты считаешь, это может нравиться? Да мы, демоны, тебя раздери в восторге. Меня тоже никто не спрашивал, негромко произнесла я, до боли сжимая кулаки. Тот самый контроль был уже на грани. Но орать я не хотела. Гампа немного притих хотя теперь шум напоминал гудение разъяренных пчел. Вот только меня уже несло, и остановиться я была не в состоянии. Некромагия досталась мне по наследству. Получи, прими, смирись. Но я не собираюсь унижаться и делать вид, будто виновата во всех бедах королевства, лишь потому, что внезапно стала некроманткой. Не буду врать, эта магия для меня чужая, и некромантов я тоже терпеть не могу» но совсем по другим причинам. Вы мне были безразличны, пока я не узнала вас ближе. И повторю, вы сами виноваты в отношении общества. Вы защитники границы, стражи спокойствия королевства. Да вас на руках носить должны гордиться знакомством. Почему этого не происходит? Да потому что у вас всех припаскудные характеры и отчаянное желание ничего не делать. Но чтобы внезапно все вжух и саму собой рассосалось. Все осознали, как были неправы и принялись каяться перед вами, а король лично вручил ценную награду и повелел любить, ценить и уважать каждого мастера смерти. Так не будет, пока вы застыли в состоянии вечной ненависти и обиды, святой друид. Да вам всем чуть больше двадцати, как и мне» кто и когда вбил вам в голову тот бред, которым вы живете, кто сказал, что вы в ответе за всех, кто выбрал не ту сторону. В ваших силах изменить все. Сейчас, потому что лучшего времени, чтобы начать, не будет никогда. Замолчала, переводя дух. Арис давно взлетел с моего плеча и носился под потолком отчаянно вереща. И нехорошую вязкую тишину, повесшую в коридоре после моих слов, нарушал только его писк а я чувствовала усталость и опустошенность. «Вы можете и дальше лежать на дне, пускать пузыри и сетовать, что вас недооценивают», — тихо проговорила я. «Пытаться быть удобными, позволять вытирать об себя ноги, бояться сказать лишнее слово. Я так не хочу. Если мне нравится розовый цвет, я буду его носить. Если мне нравится магия Земли, я продолжу развиваться в этом направлении и не стану ждать разрешения». Я позволяю себе это. Хочу, могу и смею. А вы, вы можете и дальше притворяться, что вас не существует, чтобы всем, кроме вас, было легче. «И что ты предлагаешь?» Неожиданно спокойно поинтересовалась Гелла. «Прямо сейчас выйти на улицы и потребовать равноправие, уважение и признание, Да нас испепелят на месте, а выживших казнят за попытку устроить смуту. Они так ничего и не поняли. В горле стоял горький ком. Зря я вообще ввязалась в спор. Надо было молча уйти. Нет же, помчалась со всех ног в заросле ядовитого борщевика с палкой наперевес. И без последствий теперь выйти не удастся. Моя бабушка всегда говорила, если туман с ближайших болот уничтожает посевы, бессмысленно воевать с туманом, глядя в глаза молодой некромантки, произнесла я. Начать следует с болота. Тогда туман рассеется сам. Чувствуешь разницу? — Еще скажи, что самый длинный путь начинается с первого неуверенного шага, — насмешливо хмыкнула Хелен. — Можешь никуда не идти, — пожала я плечами. — Ну тогда и не жалуйся. Снова повисла тишина. Однокурсники обдумывали мои слова. Многие посматривали на меня так, будто хотели упокоить прямо в этом коридоре. Крыса-мыш устал носиться бешеным буревестником и снова упал ко мне на плечо. На смену опустошенности и апатии пришла нервозность. Я только сейчас поняла, что вполне профессионально прошлась сразу по всем больным местам молодых некромантов. Еще и в трусости упрекнула. Мать-природа, да их бы кто угодно оправдал, запусти они в меня парой-тройкой проклятий или смертельных порч. Сердце колотилось так бешено, что казалось, вот-вот проломит ребра. А еще я чувствовала, как на кончиках пальцев пульсирует привычная стихийная сила. Еще немного и охватит руки зеленым пламенем, требуя выхода. «Довольно!» — раздался властный голос Кондора Морхина. Вздрогнув, я повернулась и с ужасом увидела в коридоре привлеченный разгоревшимся скандалом преподавательский состав факультета некромантии почти в полном составе. «Разве только Лира дарконы не хватало?» Ох, кажется, мне конец. Ещё и преподавателей оскорбила. Тех, кто проливал кровь на границе и даже лишился дара. Многие смотрели на меня с бессильной яростью и нескрываемой злостью. И лишь один усмехался. Тер Фоскор, Тот, кого я бы точно не упрекнула в трусости и нерешительности. Арес испуганно пискнул и шустро юркнул в мою сумку. Как она нравится моим созданиям. Хотя сейчас я и сама бы с удовольствием последовала примеру фамильяра. Декан приблизился, нервно одернул манжеты рубашки, встал между мной и молодыми некромантами, распорядился. «Вы сейчас идете в зал для медитации, В полном составе. Узнаю, что кто-то просочковал, голову откручу». Повернулся ко мне. «А вы ступайте в мой кабинет и ждите меня там». Я даже не сомневалась, что разговор выйдет крайне неприятный. И спокойствие это не добавляло. К тому же я не чувствовала за собой вины. Однокурсникам сказала правду, пусть и залепила ее в лицо, как пощечину. «Рекомендую вам во время медитации, уважаемые адепты, подумать над словами Лиры Деларосса. неожиданно произнес Рейдан Терфоскор. «А вы проводите адептку». Тут же отреагировал Кондер Морхен и моментально переложил на именитого мастера смерти еще и обязанность по пропесочиванию моих мозгов. «И побеседуйте с ней!» Я затасковала. Воспоминания о лекции по технике безопасности были еще свежи в памяти. Ох, как сильно в этот момент мне тоже захотелось на медитацию, желательно у Элиноре, но согласилась бы и на общую с однокурсниками-некромантами. Но, увы, сбежать было нереально. Терфоскор качнул головой, приглашая следовать за ним. Я глубоко вздохнула, поправила ремень сумки, с гордо поднятой головой проследовала мимо прочих преподавателей, прошла в любезно придержанную дверь. Деканат находился этажом выше, но некромант почему-то направился вниз. «Простите, но деканат в другой стороне», — произнесла я, останавливаясь. Маг обернулся и милостиво кивнул. «Прощаю. Следуйте за мной, Лира Долороса». «Лир морхин сказал идти в его кабинет», — возразила я, не двигаясь с места. «Лиру Морхину в ближайшее время будет не до вас», — уверил Терфоскор. «А мне он простит небольшую вольность. Беседовать на свежем воздухе приятнее, нежели в душном кабинете». «Пойдемте». «На погост», — уточнила я. «На погост еще рано», — усмехнулся некромант. Слишком светло. Всего лишь в парк Лира Долороса. Погода нынче чудесная. С последним утверждением сложно было спорить. Осень баловала последними теплыми деньками, щедро рассыпая конфетти ярких листьев по дорожкам. Нежаркое солнце золотило все, до чего могло дотянуться лучами. Академический парк был у адептов излюбленным местом для прогулок. И прогулов тоже. Ровные дорожки, деревянные лавочки под фонарями, работающими на солнечной энергии, зоны для барбекю, волейбольная площадка, автоматы с бесплатными горячими или холодными напитками по сезону. Сейчас в парке тоже наверняка было людно. Стихийники, целители и артефакторы отдыхали после занятий. Не сказать, что я была в восторге от перспективы дать очередной повод для сплетен болтушкам вроде фей, которые могли увидеть меня в компании Терфоскора и сделать неправильные выводы. Но, к моему облегчению, мы пошли в ботанический сад, дальнюю часть парка. Там было куда меньше народу, к тому же немногочисленные гуляющие не обращали на нас никакого внимания. Магия понемногу успокаивалась, кончики пальцев уже не зудели от избытка силы. Похоже, идея некроманта пойти в парк была весьма неплохой. Солнце было еще высоко, но тени от деревьев уже наливались вязкой и густой чернотой. От них тянуло осенним холодом. Хорошо мантия была достаточно теплой. Арис выбрался из сумки и уселся на моем плече, принюхиваясь и слегка щекоча усами щеку. Меня беспокоило только одно: Терфоскор молчал. Совсем шел рядом, размышляя о чем-то, а мое воображение генерировало самые жуткие варианты предстоящей словесной экзекуции. Кончики пальцев снова начала покалывать. «Так, довольно. Сейчас накручу себя до срыва». «Я готова к воспитательной беседе!» — произнесла я, останавливаясь. От нервозности это прозвучало излишне требовательно. Я не придумала, как сгладить резкость фразы и опустила голову, рассматривая опавшие листья. Встречаться взглядом с некромантом не было сил. «Вы бы еще глаза закрыли!» — с легкой иронией произнес маг. «Для чего?» — насторожилась я. — Чтобы сходство с перепуганным котенком было абсолютным, — усмехнулся Терфоскор. — Мол, ругаете, если сердца у вас нет. Неужели я такой страшный? — Лично вы? Нет, — пробормотала я, продолжая рассматривать листья под ногами. — А вот ваши воспитательные методы сложно назвать гуманными. — Вы меня демонизируете, — хмыкнул некромант. — У меня хорошая память, — парировала я. «Злопамятность!» — исправил он, тихо посмеиваясь. «Не беспокойтесь, серика, сегодняшняя беседа будет совсем иной. Я не люблю повторяться. К тому же, по сути, вы были правы, а вот с формой подачи следовало поработать». Замечание было мягким, но действенным. Я тут же вспомнила, что и как именно наговорила и устыдилась. «Терфоскор» обладал редким талантом безошибочно выбирать нужный тон и нужные слова. «Я не хотела оскорбить или упрекнуть в недостатке смелости и решительности никого из преподавателей», — проговорила я, поднимая взгляд. «Тем более вас». «Я понимаю», — уверил некромант. «Не стоит извиняться». Как я уже сказал, суть была верной. Но понимаете ли, Эрика, правду и личное мнение можно донести разными способами. Худший — впечатать ее ударом под дых. Неожиданно и болезненно. Поверьте моему опыту, после такого мало кто останется способен на конструктивный диалог. Постарайтесь быть аккуратнее. Я ждала продолжения. Настроилась выслушать долгий монолог, но Терфоскор молчал. «Это все, что вы хотели мне сказать», — не смело уточнила я. «По этому поводу все», — кивнул маг. Полагаю, вы достаточно умны, чтобы не повторять таких ошибок в дальнейшем. Если же нет, тем более не вижу смысла вдаваться в подробности». Арис тихо пискнул, взлетел, покружился над моей головой и умчался вверх, по пути задев ветку молодого дубка избив несколько листьев. Порыв ветра подхватил листву, разметал в стороны. Я рассеянно проследила за ее последним полетом. Разговор, которого я так боялась, получился коротким и... Если мне не показалось, мастер смерти даже поддержал меня. Это было так неожиданно. Один лист, светло-оранжевый, по краям, с желто-зеленой серединкой, спикировал вниз и застрял в смоля на черных волосах Рейдена Терфоскора. Совершенно не задумываясь о том, что делаю, я потянулась за листиком, почти дотронулась и резко отдернула руку. Щеки моментально опалила жаром. Некромант, не сводя с меня внимательного взгляда, достал лист из волос и протянул его мне. «Благодарю!» — смущенно пробормотала я, принимая подарок. «Обращайтесь!» — на губах Терфо Терфоскора мелькнула легкая улыбка. «Забавный символизм не находите? Вы предложили мне яблоко, я вам дубовый лист». Увы, я категорически не понимала, на что он намекает. Уделяла внимание магическим свойствам растений и цветов, знала, какая трава, кора или корень излечат хворь, изучала, что и с чем будет гармонировать на участке, немного разбиралась в языке цветов, а вот с символикой плодов, трав и листвы у меня были проблемы. Да просто потому, что невозможно было обхватить весь пласт знаний, накопленных многими поколениями магов до меня». Наверное, озадаченность слишком легко читалась на моем лице, потому что некромант негромко громко рассмеялся и заявил. «Хорошо, будем считать это неудачной шуткой». Он продолжал стоять в шаге от меня. Слишком близко. Так что я снова могла рассмотреть зеленоватый ободок вокруг темно-синей радужки его глаз. Я отступила назад, увеличивая расстояние между нами, и сразу почувствовала себя увереннее. «Мать природа, да почему я рабию рядом с Рейденом Терфоскором, когда он так смотрит на меня и молчит?» Нервно заправила за ухо выбившийся локон, проговорила. «Наверное, пора возвращаться в корпус. Скоро следующая пара». Мастер смерти склонил голову к левому плечу, продолжая рассматривать меня с каким-то пугающим интересом. Под его пристальным оценивающим взглядом я снова ощутила себя трепетной ланью, застывшей перед голодным тигром. И как-то совсем не кстати, все немногочисленные прохожие исчезли из пределов видимости. «Для вас занятия на сегодня окончены», — мягко, но безапелляционно произнес Терфоскор. «Вашим однокурсникам следует успокоиться, как и некоторым преподавателям. Не беспокойтесь, это никак не скажется на вашей успеваемости». То есть, на сегодня свободно? уточнила я. Могу идти куда пожелаю. Так спешите избавиться от моего общества? Поинтересовался некромант. Спешу воспользоваться шансом успеть подготовиться к занятиям и лечь пораньше, честно призналась я. Все-таки обучаться на двух факультетах одновременно очень непросто. Понимаю, кивнул маг. Вы молодец, Эрика. «Знаете, чего хотите от жизни. Видите цель и идете к ней, несмотря на трудности. Многие на вашем месте давно бы сдались». Похвала была неожиданной и приятной, но я не считала свою целеустремленность чем-то особенным. Просто не представляла, как может быть иначе. «Я не умею сдаваться, лир фоскор», — пожалая я плечами. «Мой отец любит повторять, что невозможно, никогда и исключено. Это не приговор, просто слова». И тем слаще вкус победы. В темно-синих глазах некроманта мелькнула задумчивость, тут же сменившаяся заинтересованностью. «Согласен», — медленно произнес он, «то, что дается без усилий, ценится меньше. Всегда». Я насторожилась. В последних фразах мне чудился двойной смысл. И прозрачный намек тоже. Так, Эрика довольно искать подвох там, где его нет. И даже если он там есть, не надо». «Чем меньше я беседую с рейданом Терфоскором на отвлеченные темы, тем лучше». Мастер смерти помолчал несколько секунд, а потом добавил. «Что ж, не буду нарушать ваши планы. Можете идти?» Я благодарно улыбнулась, позвала Ариса и быстро, пока некромант не передумал, направилась прочь. Как назло, дорожка была прямой, будто солнечный луч, и я еще долго чувствовала пристальный взгляд Терфоскора.